Квадроцикл Винсент оставил, не доезжая пары километров до населенной части сектора. Закатил в неприметные развалины, прикрыл маск сетью, которая была примотана к сиденью, и закидал всяким мелким мусором. Наткнуться можно только в случае очень крутого увезения. Рейдер специально запомнил ориентиры, чтобы сказать Сумин, если вдруг забирать транспорт, придется ее людям. Дальше отправился пешком. Обстановка в секторе со вчерашнего дня накалялась с каждой минутой, И выделываться на квадре уж точно не стоило. Шум привлекает внимание, а от пули не укатишь. Пешком всяко безопаснее. Так что ножками-ножками. Зато в случае заваруха можно быстро спрятаться в укрытии или просто пойти другой дорогой. Впрочем, пару кварталов Винс миновал безо всяких приключений. Если, конечно, не считать приключением свежий труп, ноги которого торчали из-за ржавого каркаса покореженного и смятого автобуса. Нарослого крепкого мужика напали, видимо, со спины и били ножом, пока не свалился. Он так и помер лицом вниз в луже крови. Не позавидуешь. Вин хмыкнул и отправился дальше. Спустя пару улиц ему попался еще один мертвец, гораздо более колоритный. Парня Мулата насадили спиной на торчащую из обломков бетонной стены арматуру. Тело обвисло на ржавых штырях, ноги подогнулись. Ботинки, кстати, с убитого сняли вместе с носками. Не побрезговали. Может, и штаны бы стянули, но те были совсем дрянными. Да, уж все, как сообщил сумин Потлаты сбивнем Бивнем таки сцепились. не нибудь дурак увел своих в сторону, запретив шароебиться по сектору, а всякая мелочь, наоборот, пользуясь временной анархией, пошла сводить счеты и делить недоделенные. Любят человеки друг друга убивать, особенно если думают, что за это им ничего не будет. Одичают и вовсе на удивление быстро. Словно в подтверждении этих мыслей из-за угла ближайшего дома послышались истеричные женские взвизги и глухие звуки ударов. Винс даже не стал доставать из рукава куртки видеощуп, просто шагнул в темноту ближайшего подъезда, где остановился переждать чужую разборку и заодно обдумать, куда идти. В конце концов, а так ли ему надо в ту ночлежку, где ждет Рекс? Ничего ценного там нет, тащиться же придется через весь центр сектора. Проще вызвать молодого, чтобы валил на другую точку, а самому не суетиться. Ведь все, что Винсенту необходимо — состыковаться с Рексом и дождаться завтрашнего утра. Кера был прав. Салага на обмене не сможет навредить, к тому же самого факта его присутствия хватит, чтобы центр не навязал другого напарника. Кстати, надо ведь еще отправить наконец Лэнгли план обмена для утверждения и подготовки, а для этого следует найти теплое и безопасное место, где можно спокойно посидеть и все сделать. Итак, куда податься? Хризантемы? Не, ночевать точно не оставят. Да и вообще могут не пустить без согласования с Сумин, а пока они с ней свяжутся, долго. Связистые? К ним пилить через весь центр, и не факт, что будут рады. А вот Нора как раз неподалеку, всего в трех кварталах. Там без проблем оставят заночевать, и туда же Сумин сможет прислать проводника, который доставит Рекса. Ну, значит, Нору. Как раз когда рейдер определился, куда пойдет, Разборка за углом стихла, и вскоре, мимо подъезда, где он пережидал драку, прошли весело хохоча три потасканных уличных девки. Судя по неестественному диковатому смеху и разболтанным походкам, шалавы были обдолбаны до полного изумления. Одна вон даже куртку сбросила, и все, что под ней, тоже. Да остальные... Винс усмехнулся, выждал, пока оживленная троица повернет на соседнюю улицу и спеша направился в сторону заведения Мерлин. Как он и ожидал, за углом, там, где случилась потасовка, валялось изломанное тело. То ли недавняя подружка, то ли опостылившая конкурентка местных шлюх. На неудачнице явно от души попрыгали, а затем долго и с наслаждением разбивали голову. Собственно, головы-то после этого почти не осталось. Месиво сплошной до да брызги вокруг. И посреди пара окровавленных кирпичей. Странно, что они поразвлеклись с запихиванием арматуры, куда ни попадя. Видать, обдолбанных мозгов на такие сложные идеи уже не хватило. А может, координация подвела. Мертвая девка лежала, вытянувшись от стены до стены узкого переулка. Винсент перешагнул через тощие, обезображенное тело и отправился дальше.